Песнь девятнадцатая Данте спит, приближается рассвет. Поэту во сне являются две женщины. Одна косая, хромая, заика. Это сирена, начинающая петь песни, объясняющая в ней, кто она. Сирена олицетворяет собой ложные земные блага. К концу ее песни перед Данте появляется другая, святая женщина. Она олицетворяет собой добродетель и истину и упрекает Вергилия в том, что он не уберег порученного его наблюдению Данте от вида лживой сирены. Затем святая женщина срывает сирены одеяния, от чего распространяется ужасный запах, от которого пробуждается Данте. Вергилий приглашает его продолжать путь. Восходит солнце, повсюду яркое сияние. Данте слышит чудесный голос, призывающий его к себе. Это ангел явился для того, чтобы провести поэтов в пятый круг Чистилища. Перед входом в этот круг ангел стирает с чела Данте еще одну букву, обозначающую смертный грех ленности. В пятом круге, куда входят поэты, томятся скупцы, Лица их заплаканы и вечно опущены к земле, как о том говорит Псалом 118. Из толпы грешников, к которым Данте обращается с речью, отвечает папа Адриан V, рассказывающий о своем пристрастии к земным благам и греху корыстолюбия. За это он томится в пятом круге чистилища и для облегчения своей участи просит Данте навестить его, Адриана, племянницу Аладжию для того, чтобы она помолилась о душе дяди. Был час, когда потухший жар дневной, Сатурном и землею побежденный, не борется с холодной луной. И геомант, в расчеты погруженный на небесах, где предрассветный мрак еще царит, всходящим видит знак высокого блаженства предвещания. В тот час явилась мне в полусознании косая хромоногая жена. Заикою, притом, была она, с безжизненным и синеватым ликом, с бессильными руками, и в великом смущении я на нее глядел, как солнце луч, который отогрел застывшие на зимней стуже члены, так и мой взор ей развязал язык. и краскою ей зарумянил лик, а в довершении дивной перемены из уст ее услышал песню я, и ей внимал дыхание затая. Сирена я! Среди морей безбрежных, плывущий вдаль отважный мореход, мной вовлечен бывал в водоворот. Заслушавшись моих напевов нежных, Забыл Улис о странствии своем, Охвачены бывают забытьем те из людей, Кто внемлет песни чудной, И от меня им оторваться трудно. Она еще не кончила, Когда, исполненная величие и горда, Явилась вдруг нам женщина святая и молвила. Вергири, кто такая бесстыдно здесь представшая жена, и для чего пришла сюда она? Он подошел спокойно, не спуская с жены святой свой вдохновенный взгляд. Но тут она с сиреной в вмиг совлекла, открыв на поруганье живот ее, распространявший смрад, неслыханный такой, что он в сознание привел меня. Три раза я подряд будил тебя. Идем искать прохода, — сказал поэт. Мы встали, рассвело, И позади сиял нам блеск восхода. Но удручен раздумьем тяжело, В сиянии весь круг залившим ярко Я шел, склонив к земле мое чело. Такой наклон моста имеет арка. Вдруг раздалось — «Идите вы сюда!» И звуков столь божественных, чудесных я на земле не слышал никогда. Кто говорил, повел меж скал отвесных к вершине нас, и моего чела он краем лебединого крыла коснулся тут и вымолвил, блаженный, скорбящий, их утешение ждет!» Когда руководитель наш священный Исчез среди заоблачных высот, спросил певец, «Какая же кручина тебя к земле столь, видимо, гнетет?» «Видение мое тому причина», — я отвечал, сомнением удручен невольно я». И мне ответил он, — «Волшебница очам твоим предстала. Пусть горьких слез струилось и немало из-за нее», В лежащих глубоко внизу кругах Ты видел, что легко бороться с ней В уверенности гордой. И так вперед усердием горя Ты по земле иди стопою твердой И ввысь к светилам вечного царя Ты подними глаза твои. Как кречет вокруг себя с тоскою и мечет, Пока его охотник не пошлет добычи вслед, Я кинулся вперед. И, наконец, мне круг открылся пятый, И множество к ним жалостью объятый, Заплаканных я увидал там лиц. На землю пав, со скорбью без границ, Так призраки несчастные вопили, К земле душой привязаны мы были. И страждущим промолвил мой поэт. Избранники! Для вас надежды свет смягчает гнет мучений в этой сене. Направьте нас на высшие ступени. Коль скоро с оболочкой земной расстались вы и к нам, имея право, вступаете, идите все направо. Когда ответ их был услышан мной, я понял из него, что принят ими, за призрак к поэту я возвел глаза мои он взорами своими мне выразил согласие и такими словами речь я с призраком повел о дух в слезах созреет искупление без них нельзя в небесные селения тебе вступить к божественной любви но покаяние временно презри скажи кто ты Вернувшись в мир, обратно исполни я желания твои. Еще скажи, нам это непонятно, зачем вы все лежите вниз лицом?» Ответил дух. «Так решено творцом в премудрости его. Тебе понятно, все будет здесь, когда придет пора. Узнай, я был наместником Петра». Прекрасная река меж и сестре есть. Название берет от той реки наш знаменитый род. Немного больше месяца в Тиаре и Мантии ходил я, но она тем, кто ее спасает от пятна малейшего, тяжка невыносима. Позднее лишь, приявший папский сан и сделавшись главой духовным Рима, Постиг вполне я жизни всей обман, И вспыхнула во мне неугасимо бессмертная любовь, До той поры чуждалась о любви душа скупая. И здесь казница грех свой скупая, На протяжении этой всей горы нет горших мук. Стремился околдован лишь к дольнему, Земному этот взор. И вот к земле навеки он прикован. К жалкого позор В нас умертвил порыв к добру и благу. Повержены и скованы, ни шагу не сделаем отныне мы, Пока не снимет ус Всевышнего рука. Невольному поддавшись уважению, Колено я склонил, заговорив, Но духом был замечен мой порыв. Не поддавайся, брат мой, заблуждению. Мы все равны пред властью божества, — сказал он. Встань! Писание слова ты понял ли, Что браков не бывает за гробом здесь? Но помни, уходить пора тебе. Я должен слезы лить, В них искупление тайно созревает. Племянницу в родной моей стране оставил я, Аладжию, беззлобно душой она, да будет же родне она и впредь немало неподобно. Одна она осталась близкой мне.